Глава шестая. Да, вот дела. А, впрочем, все только к лучшему. Диабло сейчас заглянет, и, может, я выбью из него дислокацию обители. А если нет, тогда пойду к сучке Элиссрия. Так, но где же этот слюнявый одержимый? Я стою посреди бескрайней пустыни, ощущая, как горячий ветер обжигает кожу и забивает песок в каждую щель одежды. Рядом, скрючившись на раскаленном песке, поскуливает от боли ратвер. Яд его не жалеет. Массивное тело сейчас выглядит слабым и уязвимым. Мышцы подергиваются в судорогах, по коже расползаются язвы от яда, медленно сжигающего его изнутри. Бросив на него быстрый взгляд, я не спешу жалеть мясника. Вместо этого закрываю глаза не сосредотачиваюсь, позволяя своему сознанию простираться далеко за пределы этого места. Мой разум, словно невидимая сеть, охватывает все вокруг, сканируя состояние моих жен и близких. Лакомка по моему поручению увела всех в безопасное убежище. Ее нежный голос доносится до меня через ментальную связь. Девушки в порядке, они в безопасности за прочными стенами бункера. «Гвардейцы и тавры тоже знают свое дело. По моему приказу, они держатся подальше от дьявола. Слишком опасно вступать с ним в бой неподготовленными. Это будет бессмысленной жертвой. Гвардейцы, по моему поручению, развернули портал и довели до дьявола, где мы с Ратвером тусуемся, так что гость скоро прибудет». Разорвав ментальную связь, возвращаю внимание к Ратверу. — Не мешайся, — говорю холодно. — Отползай и не отсвечивай. Есть какое-то удовольствие в том, чтобы говорить так с бывшим членом напыщенной организации. Когда-то оборотень считал себя вершиной пищевой цепи, непобедимым и всемогущим. А теперь валяется передо мной, беспомощный и жалкий. «Прикольно, чё?» Ратвер с усилием поднимает голову. Его голос хриплый и натреснутый. «Диабло тебя прикончит!» Он сплевывает на песок темную жидкость. «Как насчет сделки? Ты даешь мне противоядие, а я разгромлю обитель мучения. Мне нужна моя истинная пара, а ты сможешь подобрать остатки альвов». Честно говоря, я ждал подобного предложения. Но куда еще этому изворотливому волчаре деваться? Диабло ведь правда сейчас завалит его одной левой. А что мне мешает самому разобраться с обителью? Спрашиваю с легкой насмешкой в голосе. Элис, ро я и сам найду, и допрошу. Он ухмыляется, обнажая клыки. Его глаза горят злобой. — Ты не представляешь, с чем имеешь дело, — шепит Без меня тебе их не одолеть. Обитель мучения — это не просто секта монахов. Это древняя сила, скрытая от глаз простых смертных. Я небрежно киваю. «Да, — Да-да, как же по-другому. Ничего другого и не ожидал услышать об этом пафосном названии. Может быть, протягиваю. А какой силой владеет дьявола? Ратверн на мгновение замолкает, затем нехотя отвечает: как демон, он обладает телепатией и абсолютным контролем захваченного тела, игнорируя законы физики. Гравитация для него пустой звук. Как высший грандмастер, он ледовик. Ого, как ловко устроился Демонюга. присосался к мощному Деду Морозу и теперь живет за его щет, как паразит в теплом теле. Ратвер ждет, затаив дыхание. «Ладно, наконец говорю я. Только ты дашь слово не трогать меня и мой рот, ну и обещаешь помочь вызволить Альф». «Обещаю, Филинов!» Через силу выдыхает оборотень, явно переступая через себя. «Достаю из кармана брюк, маленького платинового скоробея. Его поверхность блестит в лучах солнца, отражая отблески. Подкидываю жучка в воздухе и бросаю ратверу. Тот ловит насекомое на лету. Его глаза расширяются от ужаса. «Опять?» — подозрительно спрашивает. «Да ты издеваешься, щенок!» «Это тебе поможет», — отвечаю просто. «Глотай, и частично восстановишь силы». Он несколько секунд смотрит на меня. Затем, передернувшись, проглатывает скоробея. Его лицо искажает гримаса боли, но вскоре она сменяется облегчением. Яд постепенно отступает. Язвы на коже начинают затягиваться, дыхание выравнивается. Ратвер поднимается на ноги, еще пошатываясь, но уже явно сильнее, чем минуту назад. «Так что с дьябло Где эта гребанная одержимая?» «Скоро будет, пока можешь причесаться». Усмехаюсь, на что получаю злобный взгляд. На краю видимости появляется темная фигура. Сначала едва различимая точка, но с каждой секундой она становится все больше. Диабло идет по пустыне, словно парит над землей. «А, нет, и правда, парит, игнорируя гравитацию». От него веет холодом и мрачной силой. С каждым шагом температура вокруг падает, воздух наполняется мелкими снежинками, несмотря на жаркий полдень. А в остальном одержимый классика жанра. Слюни текут, кожа цвета перезревшего лимона, а глаза как у рыбы на рынке, без зрачков и даже без намека на жизнь. Просто ходячая реклама. Не стань одержимым. Но ну что ж, произношу, такой зарубы давно не было. Два высших грандмастера, да еще я тут с вами. Весело будет. Дьявол останавливается в нескольких метрах от нас. Его присутствие давит, словно на плечи легла невидимая тяжесть. Он медленно поднимает голову и еще больше пускает слюней. — Так вот где ты прятался, Ратвер! — хрипит он голосом, будто накануне жевал битое стекло. — Я подожревал, что хитрый Бехема тебя укрывает! Я едва заметно улыбаюсь. Бехемы давно нет. Говорю так, будто мы обсуждаем погоду. Я же его поглотил, помнишь? Теперь он у меня на диете. Диабло пристально смотрит на меня словно пытается вырвать взглядом мою душу. Хотя, честно говоря, с его физиономией это больше напоминает рыночную торговку, изучающую сомнительный товар. «Может быть», — наконец произносит он, «но ты пахнешь им. Значит, заразился его коварством и хитростью». «Вполне возможно», — пожимаю плечами, словно это комплимент. Диабло начинает медленно кружить вокруг нас, как хищник, выжидающий подходящий момент, но больше похожий на старого актера, забытого в своем лучшем амплуа. «Я пришел, чтобы разобраться с Филиновым. Слишком уж он смекалист и раскопал то, чего не стоит», заявляет он драматично. «Но и тебя, Ратвер, тоже прикончу. Организация...» «Не должна узнать подробности о твоих махинациях с обителью мучения. Монахи пообещали мне новое тело за твою голову». Похоже, что переговоры здесь бесполезны. «Целое тело всего лишь за одну голову?» Удивляюсь. «Щедро. Ну что ж, не буду мешать вам разбираться между собой. Я, пожалуй, пойду». Делаю вид, что собираюсь отойти. Но Диабло резко останавливается. Его голос наполняется ледяной насмешкой. «Только не уходи далеко. После Ратвера я прикончу и тебя. Не оставлю свидетелей. А потом наведаюсь в твой замок, развлекусь с твоими женами и подругами. думая, они будут рады моему визиту». «Я вскипаю». Мои перепончатые пальцы, почему каждая сволочь обязательно должна заикнуться о моих женах? Блин, вы что, всерьез себя бессмертными считаете, гады? Тогда я, конечно, останусь, соглашаюсь. А ты что стоишь? Бросаю по мысли речи оборотню. Налетай давай. В тот же миг Ратвер, воспользовавшись моментом, бросается на Диабло с невероятной скоростью. Его когтистая рука с силой пробивает спину, как горячий нож, масло. И кровавые брызги летят на песок. «Как тебе кусок мяса?» — рычит оборотень. Ратвер наполовину обращается в зверя, морда вытягивается, весь обрастает черной шерстью, но в размерах не сильно увеличивается. На полноценное перевоплощение у него не хватило сил. «Ха-ха!» Дьябло легко срывается с когтей Ратвера и отлетает в сторону, словно это была игра. Щекотно, словно перышком щекотал. Вокруг нас начинает меняться пространство. Земля под ногами дрожит, небо темнеет, и в мгновение ока пустыня исчезает, заменяясь бескрайней снежной пустошью. Добро пожаловать в ледяной ад! Раздается эхом голос дьявола будто со всех сторон одновременно. Жуткий холод пронзает до костей. Дыхание превращается в густой пар, а кожа мгновенно покрывается инеем. Под ногами хрустят ледяные кристаллы. Вокруг возвышаются огромные айсберги и ледяные пики. Ого! Слюнявый удивил так удивил. Он использовал технику расширения сознания. Мощное заклинание преображающая окружающую реальность по воле телепата. Здесь, в его мире, его власть абсолютна. Фишка в том, что Диабло соединил свою силу демона-менталиста и дар ледовика и образовал это место в синтезе с ледяной магией. Не знал, что так можно. Это наталкивает на мысль, что и я, когда стану высшим грандмастером, Смогу создавать специфичные расширения, отталкиваясь от даров своих легионеров. Уф, уже не терпится. Кстати, бросаю Ратверу, который стоит рядом, оскалившись. Здесь он сильнее тебя. Я знаю, рычит оборотень, его глаза горят бешенством. И мне плевать. Слюнявый, конечно же, сначала принимается за самого опасного из нас. Ну, по его мнению, конечно. Диабло поднимает руку, и от нее исходит ледяная волна, похожая на снежную лавину. Ратвер уворачивается, прыгая в сторону со скоростью дикого зверя, но часть его тела все же задевает мороз. Плечо покрывается льдом, движения становятся замедленными. Но опасность не только во льде. Обледенение — всего лишь внешний слой атаки. «Заморозка сознания, связываясь с оборотнем. Он тебе душу умертвляет, прикинь?» Обрадовал Филинов. Рычит Ратвер, покачиваясь на ногах, как пьяный медведь. «Ты так и будешь стоять? Хотя что ты вообще можешь сделать, жалкий щенок?» «Ха! Кто б говорил! Я, между прочим, тебя самого мариную уже месяц, как в этой пустыне». «Но, пожалуй, вмешаться стоит». Тут уже холодно становится, да и веселье, гляжу, без меня набирает обороты. «Эй, слюнявый, а как ты назвал эту технику?» Задумчиво спрашиваю. Дьябло сверлит меня ледяным взглядом, его глаза — две бездонные морозилки, от которых мурашки по коже бегут, как тараканы при включенном свете. «Ледяное касание души!» — с гордостью выдыхает он — Будто только что придумал что-то гениальное. Слишком анимешное название. Усмехаюсь. Любишь японские мультики? Признавайся. Сдохни! Диабло взрывается, брызгая слюной, как кастрюля с кипящим супом. И снова он запускает свою любимую фишку. Ну а я, честно говоря, только этого и ждал. Пусть думает, что поймал меня на удочку. Ледяное дыхание техники — касается моего сознания. И мысль мгновенно окутывает холод. Будто я засунул голову в морозилку, пытаясь достать случайно упавшую ложку. Больно, но зато этот одержимый жестко подставился. Поэтому сквозь боль я усмехаюсь. А ты знал, слюнявый, что расширение сознания — часть астрала? «Что со мной происходит?» Доносится полной растерянности ментальный вой демона. Ха! А он даже не понимает. Обзавелся мощной обилкой и даже не потрудился узнать своего противника. Это как сесть в мощный танк и погнать стрелять без разведки. Да вот только если открывать огонь слишком близко к преграде, бетонная стена, например, выстрел может повредить само орудие или другие части машины из-за и близости взрыва. Я твоя стена слюнявый, фака. Диабло попался. Что ж, время для легиона. Ледяное касание души соединило наше сознание, словно холодная нить. А мой дар, роя легиона, позволяет скачивать личность при двух условиях. Первое, мы должны быть в астрале. Второе, наши сознания должны соприкоснуться. Он, Диабло, и сам коснулся меня своей полументальной техникой. Сущность дьявола вязкая и склизкая, торпедой выстреливает из тела высшего грандмастера и попадает ко мне в голову. «Опа! Настолько сильного легионера, пусть и временного, у меня еще не было. — Почему я здесь? — раздается испуганный голос дьявола. Его уверенность начинает рушиться. «Потому что ты — тупой кусок слюней!» Улыбаюсь, прикрыв глаза. Он пытается вырваться, но слишком поздно. Его сущность втягивается в мой легион, словно мух в паутину. Внутри моего сознания легионеры по моему сигналу тут же набрасываются на него, как стая голодных волков. «Да, дьябло отличный менталист и контролер!» раз смог подчинить даже высшего грандмастера ледовика. но против телепата кешка танка, а как боец, да он и рядом с этим понятием не стоял. Кругом ледяной ад начинает рушиться, льды трескаются, айсберги падают, небо светлеет, пространство возвращается в норму, и мы снова стоим в жаркой пустыне. Нет! кричит дьяblo его голос эхом разносится по утихающей реальности это невозможно ты жалкий щенок неверно я обрушиваю псиград на эту тварь я филин опасно держать демона в своем сознании а потому лучше его изничтожить в глазах демона страх и отчаяние он исчезает растворяясь И хочется верить, что у него не хватит изворотливости переродиться в глубинах астрала. Я открываю глаза. Ратвер стоит рядом, ошеломленный. Его дыхание тяжелое, на лбу выступает пот. Рядом валяется тело Диабло. «Ты... ты убил его?» спрашивает обороти недоверчиво. «Ты...» «Именно. Киваю». Усмехаюсь. Одного из сильнейших членов организации. Прикольно. Высший оборотень смотрит на меня со смесью недоверия и страха. Как ты это сделал? Надо действовать умом, пожимая плечами. Сила не всегда главная. Ты заметил вообще, что он не надевал ледяной доспех? Он молчит. Доспех блокирует телепатию не только снаружи, но и изнутри потому у телепатов и нет магических доспехов. Диабло не надевал доспех, потому что его ледяное касание души больше телепатическая техника. На мгновение между нами повисает молчание. Но затем его глаза снова наполняются злобой. «Это все твои телепатические штучки. Мне плевать. Я все равно убью тебя. А потом...» «Найду обитель и выпотрошу всех монахов!» Кажется, мы договаривались о немного другом. Спокойно замечаю я, но он уже бросается на меня с рычанием. Его когти сверкают на солнце. Мышцы напрягаются, но вдруг он останавливается, схватившись за живот, лицо искажается от боли. «Что? Что ты сделал?» Хрипит он, падая на колени что, похоже, уже становится его излюбленной позой. Скоробей был с сюрпризом, усмехаюсь я, с отсроченным действием. Прости, но тебе доверять, ты серьезно? Вокруг нас начинают расти высокие ели, словно из ниоткуда. Их иглы блестят ядовитым соком, готовые вонзиться в любую секунду. Из-за деревьев выходит лакомка. Ее золотые волосы развиваются на горячем ветру. Глаза холодны и решительны. «Ты никогда не получишь мою сестру!» Говорит она твердо. «Она моя истинная!» Их ядовитые иглы с тихим шипением обрушиваются на него, проникая в кожу. Рат воет от боли, но затем затихает и падает лицом в песок. Вырубаясь в своем фирменном стиле. Все. Вздыхает лакомко, подходя ко мне. Теперь он нам не помешает. Я смотрю на нее с улыбкой. «Хорошая работа!» — киваю. «Ты вовремя!» «Так ты же сам меня позвал, Мелинда!» Кокетливо улыбается она, словно это была просто очередная прогулка по парку. Я оборачиваюсь к Диаблу, который безжизненно валяется на земле, и взваливаю его себе на плечо. Думаю, высший грандмастер в хозяйстве не лишний. Тем более, раз он еще живой. Внутри замка суета. Гвардейцы бегают туда-сюда, ремонтируя повреждения. Ворота проморожены и снесены. Часть стены обледенела, словно после мощного ледяного шторма. Диабло успел нанести урон, и гвардии предстоит многое восстановить. Первым делом я, конечно, проведываю своих жен и Настю. Ну, как же без обнимашек и целовашек, это ведь обязательная программа, особенно после таких заварушек. Заодно передаю Камиле на лечение Диабло. Пусть с ним разбирается. Брюнетка, как обычно, справляется быстро, хотя высший грандмастер все равно продолжает спать, как медведь в середине зимы». Его человеческая душа залипла в каком-то странном анабиозе, и я пока понятия не имею, как ее разбудить. Да и его воспоминания заперты астральным планом, как сейф с пятимиллионным кодом. Черт возьми, а ведь я надеялся, что память этого ледяного мага поможет мне найти обитель мучения. Но, как водится, не все так просто. Конечно, позже я взломаю эту головоломку и получу знания одного из сильнейших организаторов. Но это потом. А пока придется идти к Элиссре. Мы с Лакомко идем к воротам осмотреть ущерб. В коридоре вдруг из-за угла выскакивают Алиса и Василиса, сияющие, будто им только что пообещали двойные премии. Они тут же кидаются мне на шею. «Господин!» — восклицают наперебой. «Вы целы, слава богам!» Лакомка, стоя рядом, ухмыляется, явно наслаждаясь сценой. Увидев ее улыбку, Алиса и Василиса тут же приходят в себя и, смутившись, отступают, оправляя деловые пиджачки, как будто их только что поймали за каким-то неприличным делом. «Простите нас», — пробормотали они, опустив глаза. Лакомка, все еще улыбаясь, говорит с легким сарказмом. «Все нормально, девушки. Мы все волновались» за нашего графа-господина. И, конечно, заслуживаем его объятий. Вот уж кто всегда найдет, как всех поставить на место и остаться самой очаровательной в комнате. В этот момент ко мне подбегает один из гвардейцев, с видом будто сейчас сообщит новости вселенского масштаба. «Шеф!» — говорит он, склоняясь в поклоне. «Мы получили сообщение о разведотрядах финнов недалеко от Акули Похоже, они готовятся наступать. Оф, ни раньше, ни позже, как всегда, когда совсем не кстати. Надоело мне это. Вздыхаю, почесывая подбородок. Пора уже обезопасить наши границы раз и навсегда, чтобы они сюда даже нос не совали. Оборачиваюсь к гвардейцу, и в голове уже созревает план. «Зови Гумалина». — командую с легкой усмешкой. — Передай этому выпивохе, что для него нашлась работа.